Лис, Снуп Айди, Эннон, 101. Слушает, не в сети. Снуп пищики, ноль. Они ждут, толпятся у подножия лестницы. Ева, Тофер, инига Рик. На Еве длинное платье из белой шерсти. Наверное, кашемировая. Я чувствую себя замухрышкой. Тофер, одетый в джинсы и рубашку с распахнутым воротом, машет перед моим лицом бокалом с мартини. Коктейль? — Лис! — Нет, спасибо. — Соглашайся, — вкратчиво говорит он. — Не Тофер, а само обаяние. — Такой повод, вся банда вновь в сборе. Нужно бы улыбнуться, но мне не до улыбок. Платье очень тесное. Я надела утягивающее бельё, отчего стало только хуже. белье впивается в тело, режет живот, и музыка слишком громкая. — Спасибо, не буду, голова болит. Не хочу говорить правду. Я больше не пью спиртного. Тофер может заинтересоваться, почему. «Бедняжка», — произносит он. «У меня в номере есть ибупрофен». «Инига». «Нет, спасибо». сердце странно трепыхается, мне немного не по себе. Не хочу обезболивающих. Лучше просто воды. «Это, наверное, из-за высоты», — заботливо говорит Ева. «И сухого воздуха. Тут легко получить обезвоживание. Ты молодец, что не пьёшь спиртное». Очень благоразумно. Тофер сердито смотрит на Иннига, дёргает головой в сторону кухни. Помощник кивает и быстро уходит, видимо, за водой. Тофер берёт стакан у вернувшегося Иннига, командует остальным «Раступитесь немного, дайте ли с воздуха!» После чего увлекает меня к небольшому дивану. Жестом предлагает сесть. Выхода я не вижу и подчиняюсь. Тофер устраивается рядом, слишком близко. Берет меня за руку. Паника нарастает. «Я знаю, что сейчас услышу». «Лис, хочу заметить», — начинает Тофер. В ужасе оглядываюсь. Сердце по-прежнему бьется неровно. Вдруг это инфаркт? Тофер повествует о своей гордости за то, что он помог мне встать на ноги, о выгодном впечатлении, которое я произвела во время собеседования, о моем вкладе в СНУП и о нашем совместном пути. Слова едва различимы из-за громкой пронзительной музыки и необычного свиста в ушах. Однако слышать Тофера не обязательно. Я и без того понимаю, что он говорит. «Я поддержал тебя, я дал тебе шанс, без меня тебя здесь не было бы, ты передо мной в долгу». Причем Тофер прав, я знаю, прав, и это ужасно, ведь мне предстоит его предать. Он такой милый, что лучше бы у меня и правда случился инфаркт. «Хотя пахнет спиртным и дышит жаром, и сидит чересчур близко, и я вижу совсем другую картину, вот надо мной нависает отец». Я нервно стискиваю пальцы, чтобы хрустнуть, но тут в голове раздается непрошенный голос. «Еще хоть раз услышу этот противный звук!» Я невольно вздрагиваю. «И потому я безумно горд!» — заканчивает Тофер. «Я не представляю, что сказать!» Не успеваю ничего придумать. Из дальнего конца вестибюля долетает хрустальный звон. Это помощница Евы, Ани. На ней шелковое платье, сделанное как будто из двух связанных между собой шарфов. Она стоит на цыпочках и постукивает одним бокалом о другой. Громкая «дзынь-дзынь» плывет по фойе. Все умолкают, кроме Эллиота. Он продолжает разговаривать с Риком, и в тишине отчетливо разносится глубокий монотонный бас. С геоснупом неполадки в работе сервера множится «Если не найти...» — Рик толкает Элиота. Тот оглядывается и смущенно прикусывает язык. «Тофер рядом со мной каменеет. Вид у него ошеломленный. Итак, сейчас будет презентация Евы. Причем Тофера, похоже, в известность не поставили. Внезапно до меня доходит. Вот, значит, в чем дело. Это западня? Нет, не так. Это переворот.